Плюшкин Степан — пятый и последний из череды помещиков, к которым Чичков обращается с предложением продать ему мертвые души. В своеобразной отрицательной иерархии помещих типов, выведенных в поэме, этот скупой старик, ему седьмой десяток, занимает одновременно и самую нижнюю, и самую верхнюю ступень. Его образ олицетворяет полное омертвение человеческой души. почти полную погибель сильной и яркой личности, без остатка поглощённой страстью и скупостью, но именно поэтому способной воскреснуть и преобразиться. Не же Плюшкина из персонажей поэмы пал только сам Чичиков, но для него авторским замыслом сохранена возможность ещё более грандиозного исправления. На эту двойственную отрицательно-положительную природу образа Плюшкина Заранее указывает финал пятой главы. Узнав от Собокевича, что по соседству живёт очевидный скаредный помещик, у которого к сеним рут как мухи, Чичку пытается выведет дорогу у проходящего крестьянина. Тот не знает никакого Плюшкина, но догадывается, о ком идёт речь. А, заплатанной. Кличка-то унизительно. Но автор в соответствии со сквозным приёмом мёртвых душ от цитиры мгновенно переходит к лирическому пафосу. Восхитившийся смедкостью народного слова, воздаёт хвалу русскому уму, как бы перемещается из пространства дворянского романа в пространство эпической поэмы, наподобие Илиады. Но чем ближе Чичиков к дому Плюшкина, тем тревожнее авторской интонации. Вдруг, будто бы ни с того ни с сего, Автор сравнивает себя, ребенка, с собою нынешним, свою тогдашнюю восторжность, с нынешней охладилостью, взором. О моя юность! О моя свежесть! Я слышал, что этот пассаж в равном мере относится к автору и к помертвелому герою, встреча с которым предстоит читателю. Это невольное сближение неприятного персонажа с автором заранее выводит образ Плюшкина из того ряда литературно-театральных скупцов с оглядкой, на которых он написан. Он отличается от скаридных персонажей тутовских романов «Панторах» в романе «Аристион» или «Перевоспитание» Нарежного и от жадных помещиков нраво-описательного эпоса «Князь Рамирский» в семействе Холмских-Бегичева. вirt Лугина в Мирошеве Заговскина и от Горпагона из Мальеровской комедии с Купой. Пропагона такая, же, как у Плюшкина про рехо по ниже спины, сближая напротив с бароном из Куповорыцари Пушкина и Бальзаковским гопсяком. Описание Пушкинского именее аллегорически изображает запустение, и одновременно захламление его души, которая ни в Бога богатеет. Везд полуразрушен Брёвна вдавливаются, как фортепианные клавиши, всюду особенная веткость, крышка крешито, а окна заткнуты пбём. У Субакеевича они были заколочены хотя бы в целях экономии, а здесь исключительно по причине разрухи. Из заизб видны огромные клади лежалого хлеба, похожего от цвета на выжженный кирпич. Как в тёмном, зазеркальном мире, здесь всё безжизно. Даже две церкви, которые должны образовывать смысловый центр пейзажа. Одна из них деревянная опустела, другая каменная вся потрескалась. Чуть позже образ опустевшего храма метафорически отзовется в словах Плюшкина, сожалеющего, что священник не скажет слова против всеобщего сребролюбия. Против слова-то, Божие, не устоишь. Традиционный для Гоголя мотив мертвого отношения к слову жизни. Господский дом сей странный замок расположен посреди капустного огорода. Плюшкинское пространство невозможно охватить единым взором, оно словно распадается на детали и фрагменты. То одна часть откроется взгляду читчику, то другая. Даже дом местами в один этаж, местами в два. В симметрии, цельности, равновесии начали исчезать уже в описании Мендеса Бакивича. Здесь этот процесс идёт вширь и вглубь. Во всём этом отражается сознание хозяина, который позабыл о главном и сосредоточился на tertiary степен. Он давно уж не знает, сколько, где и чего производится в его обширном и загобленном хозяйстве, но зато следит за уронем старой наливки в графинчике, не выпил ли кто-нибудь. Запустение пошло на пользу одному лишь Плюшкинскому саду. который, начиная с близ господского дома, пропадает в поле. Всё остальное погибло, а миртвело как в готическом романе, о котором напоминает сравнение Плюшкинского дома с замком. Это как бы Ноев ковчег, внутри которого произошёл потоп. Не случайно практически все детали описаний, как в ковчеге, имеют свою пару. Тут две церкви, два бельведеры, до окна, одной из которых, впрочем, заклеена треугольником из синей сахарной бумаги. У Плюшкина было две белокорых дочки и так далее. Веткой из сева родни, веткой степного мира, погибшу от страсти. А сам Плюшкин это не состоявшийся пратицной изречительного хозяина, выродившийся в скопидому и утративший какую бы то ни было определённость облика и положения. Встреча в Плюшкина по дороге к дому Чичиков не может понять, кто перед ним баба или мужик? Ключник или же ключница, редко бреющая бороду. Узнав, что это ключница и есть богатый помещик, владелец тысячи душ. Эхва, а ведь хозяин-то я? Чичиков 20 минут не может выйти из оцепенения. Портрет Плюшкина, длинный подбородок, который Приходится закрывать платком, чтобы не заплевать. Маленькие еще не потухшие глазки бегают из-под высоких бровей, как мыши. Засальный халат превратился в юфть. Тряпка на шее вместо платка тоже указывает на полное выпадение героя из образа богатого помещика. Но это все не ради разоблачения, а лишь ради того, чтобы напомнить о норме мудрой скупости, к которой Плюшкин все еще может вернуться. Изображение Плюшкина и его мира продолжает двоиться. С одной стороны, движение жизни здесь прекратилось совершенно. Прежде, до падения, взгляд Плюшкина, как трудолюбивый паук, бегал хлопотливо, но расторопно по всем концам своей хозяйственной паутины. Теперь паук оплетает маятник, остановившись за часов. Если полузамершие стена и часы коробочки хотя бы продолжали издавать змеиное шипение, то тут всё неподвижно. Даже серебряные карманные часы, которые Плюшкин собирается подарить, да так и не дарит Чичку в благодарность за избавление от мёртвых душ, и те по испорчены. А в ушедшем времени они только о скаредности напоминают из зубочистка, которую хозяин, быть может, ковырял в зубах ещё до нашествия французов. Первый из Чичиковских помещиков Манилов точно так же живёт вне времени, как последний из них Плюшкин. Но между этими образами, между двумя этими видами без времени пролегает пропасть. Времени в мире Манилова никогда и не было, он ничего не утратил и ему нечего возвращать, а Плюшкин обладал всем. Это единственный, кроме самого Чичка, герой поэмы, у которого есть развёрнутая биография. Есть прошлое. Без прошлого может обойтись настоящее, но без прошлого нет пути в будущее. До смерти жены Плюшкин был рачительным опытным помещиком. У дочка и сына были учитель француз и мадам. Однако позже у заплатанного развился комплекс вдовца, и он стал подозрительнее и скупее. Следующий шаг в сторону от определенной ему богом жизненной дороги он сделал после тайного бегства старшей дочи. Александр и Степаны со штаб-суротмистром и самовольного определения сына военную службу. Он до бегства считал военных картежниками и расточителями, теперь же и вовсе враждебно настроен к военной службе. Бладшая дочь умерла, сын проигрался в карты. Душа Плюшкина ожесточилась окончательно, волчий голод скупости овладел им. Даже покупщики отказались иметь дело с ним, ибо это бес, а не человеком. Возвращение блудной дочери, чья жизнь со штабс-ротмистром оказалась не особенно сытной, явные сюжетные пародии на финал Пушкинского "Станционного смотрителя". Перемеряет Плюшкин и с ней, но не избавляет от погибельной жадности. Поиграв с внуком, Плюшкин ничего Александре Степану не дал. А подаренной ею по второй приезд Куличу он засушил и теперь пытается угостить им сухариком чичика. Де пять тоже не случайно. Кулич — пасхальная еда, а Пасха есть торжество воскресенья. Засушив кулич, Плюшкин как бы символически подтвердил, что его душа омертвела. Но то, что кусочек кулича пусть и заплесневело, и всегда хранится у него, ассоциативно связан с темой возможного пасхального возрождения его души. Умный Чичиков, угадав подмену, произошедшую в Плюшкине, соответственным образом умертвел. меняет свою обычную вступительную речь. Как в Плюшкине добродетель потеснена экономией, редкие свойства души порядком, так подменены они и в чичковском приступе к теме мертвых душ. Но в том и дело, что жадность не до последнего предела смогла владеть сердцем Плюшкина. Совершив купчую, Чичко убеждает хозяина, он готов взять на себя податные издержки на мертвых для удовольствия вашего. Список мертвецов в хозяйстве у нас старика уж готов, неизвестно для какой нужды. Плюшкин размышляет, кто бы мог от его имени заверить ее в городе, и вспоминает, что председатель палаты был его школьным товарищем. И это воспоминание, тут полностью повторяется ход авторских размышлений в начале главы, внезапно оживляя героя. На этом деревянном лице вдруг скользнул какой-то теплый луч, выразилась революция, бледное отражение чувств. Естественно, это случайный и мгновенный проблеск жизни. Повествователь сравнивает его с последним явлением внезапно вынанувшего утопленника, которого все зеваки считали уж погибшим, который действительно погибнет в следующую секунду. Во втором томе поэмы этот эпизод по-своему отзовется в сцене тюремного заключения Чичикова. Тот искренне, Раскается перед стариком Муразовым и на миг возродится, но тут же сговорится с адвокатом. Поэтому, когда Чичков, не только приобретя 120 мертвых душ, но и купив беглых по 27 копеек за душу, выезжает от заплатанного, автор описывает сумеречный пейзаж, в котором тень со светом перемешали совершенно, как в несчастной душе Плюшкин. Собокевич Михаил Семёнович четвёртый после Наздрёва перед Плюшкиным продавец мёртвых душ Чичикову надён могучий природы. В седьмой главе он жалуется председателю палаты Чичку, что живёт пятый и десяток они бы лел ни разу. За это придётся когда-нибудь заплатить. Аппетит соответствует его могучей натуре. В той же главе описано поеданием осетра в 9 пудов. Собакевич напоминает средней величины медведя. Фракт на нем совершенно медвежьего цвета. Ступает он в кривь и в кость. Цвет лица, на котором глаза словно просверлены сверлом, каленый, горячий. Само имя, многократно обыгранное рассказчиком, указывает на могучее звероподобие героя, на его медвежьи собачьи черты. Всё это связывается Бакивеча с типом грубопомечника Тараса Скатинина из "Недр" Лёфанвизина. Однако эта связь скорее внешняя, чем внутренняя. В отношении автора и героя здесь значительно сложней. Знакомство Чичкаева с Бакивечем происходит в первой главе, на вечеринке у губернатора. Павел Иванович сразу обращает внимание на неуклюжий собеседник. Савкивич первым делом наступает ему на ногу. Намеваясь посетить деревню Собакевича сразу вслед за Маниловкой, Чичиков, тем не менее, по пути успевает сторговаться с коробочкой и сыграть в шашки с буйным ноздревом. В деревню Собакевича Чичиков езжает в тот момент, когда все мысли его заняты мечтой о двухсоттысячном приданном, так что образ Собакевича с самого начала связывается с темой денег, хозяйственности, расчета, поведения. Михаил Семёнович соответствует такому зачину. После более чем сытного обеда жирная няня, мясо в отрушке, что размером гораздо больше тарелки, индюк ростом с телёнка и прочее. Чичиков заводит Итиева Туирича бы интересах всего русского государства в целом и подводит к интересующему его предмету. Причем душ он именует не умершими, а только несуществующими, поскольку с Маниловым смог договориться лишь после того, как облег свое торговое предложение в уклончивую словесную форму. А Собакевич сам, без обвиняков, деловито переходит к существу вопроса. «Вам нужно мертвых душ. Главное, цена сделки. Начав со ста рублей за ривистскую душу против чичковских восьми гривен, Он соглашается, в конце концов, на два с полтины, на сто подсовывает в мужской список женскую душу или совет воробей. Его доводы убийственно просты. Если Чичков готов покупать мертвые души, значит, надеется извлечь свою выгоду. С ним следует поторговаться. Что же он до предлагаемого товара? Тон самого лучшего свойства. Все души, что ядрёный орех, как сам хозяин умерших крепостных. Естественно, душевный облик хозяина отражается во всём, что его окружает. От пейзажа. Два леса, берёзовый и дубовый, как два крыла, и посредине деревянный дом с мезонином до дикого краса стен. В устройстве дома симметрии борется с удобством. Все бесполезные архитектурные красоты у страныны. Лишни окна забиты, вместо них просверлено одно маленькое. Мешавшие четвертая колонна убрана. Избы мужиков также построены без обычных деревенских затей и без украшений. Зато они сделаны как следует и прочны. Даже колодец и тот вделан в дуб, обычно идущий на постройку мельниц. В доме развешаны картины, изображающие сплошь молодцов и... греческие герои и полководцев начала 1820-х годов чьи образы словно списаны с неосмов это мавро кордато в красных пантолонах и с очками на носу коло которни и другие все с толстыми лёжками и неслышными усами очевидно чтобы подчеркнуть их мощь между греческих портретов затесался грузинский Изображение тощего Багратиона. Великолепной толщиной наделена и греческая героиня Бобелина, ее нога обширнее, чем туловище какой-нибудь Щеголя. Греческие образы, то пародийны, то всерьез, все время возникают на страницах мертвых душ, проходят через все сюжетное пространство Гоголевской поймы, изначально уподобленной Ильяде Гомера. Греческие имена носят дети Манилова, Мирлоза со срезанной вершиной в запущенном саду Плюшкина своей совершенно бирюзной напоминает античную колонну. Чиновники города Ненн сравниваются с услужителями Фимиды, а председатель Зевсу. Эти образы перекликаются и рифмуются с центральным римским образом Вергилия, который ведёт Данта по кругам ада, и указывает на античный идеал пластической гармонии, ярко оттеняет несовершенство современной жизни. На собакевиче похожи не только портреты. Похож на него и дрозд тёмного цвета с белыми крапинками, и пузатый ореховый бюро на прилеп их ногах сышенный медведь. Всё вокруг словно хочет сказать: я тоже собакевич. В свою очередь и он тоже похож на предмет, ноги его как чугунные тумбы. Но при всей своей тяжеловесности, грубости собакевич необычайный выразитель. Этый тип русского кулака. Полемика об этом типе велась в русской печати 1830-х годов. Не ладно скроено, но крепко сшито. Рождён ли он медвединым или а медвежья его захолусная жизнь это всё равно при всём собачьем нраве и сходстве с святскими приземистыми лошадьми, собакевич хозяин. Ибо мужикам живётся неплохо, надёжно. Тут же следует авторское отступление о петербургской жизни, которая могла бы погубить Собакевича, развратив его чиновным всевластьем. То, что природная мощь и деловитость как бы отяжелили в нем, обернулись туповатой косностью, скорее беда, чем вина героя. Вопреки формуле Белого, каждый последующий персонаж поэмы «Мертвее предыдущего» иерархии героев мертвых душ выстраиваются одновременно и сверху вниз, и снизу вверх, совершенно пустого и потому безнадежного, хотя и безгрешного Манилова, через образы чуть более живой коробочки, чрезмерно живого, но все еще довольно пустого, но с древа к отупевшему, однако могучему, собакевичу, и дальше к Плюшкину и самому Чичку. Если Манилов живет вообще вне времени, если время в мире коробочки страшно замедлилось, как ее шипящие истинные часы, прокинулся в прошлое, на что указывает портрет Кутузова. Она, zdё ж живёт лишь в каждую данную секунду, то Собокевич прописан в современности, в 1820-х годах, эпоха греческих героев. В отличие от всех предшествующих персонажей, и в полном согласии с повествователем, Собокевич сам наделён на избыточной, пояснимо богатырской силой. и дит как измельчало, как обесирило нынешнюю жизнь. Во время торга он замечает: прочее ему то сказать, что это за люди-мухи, а не люди, куда хуже покойников. А в восьмой главе в разговоре с председателем палаты, который восхищается здоровьем Савакевича и предполагает, что он подобно своему отцу могу повалит медведя, тот трезво возражает: нет, не повалю. Чем больше заложено в личность с богом, тем страшнее зазор между ее предназначением и реальным состоянием, но тем и больше шансов на возрождение, преображение души. Собакевич первый в череде очерченный Гоголем Типов, кто прямо соотнесен с одним из персонажей второго тома, где будут изображены герои, пусть не отнюдь не идеальные, но все же очистившиеся от многих своих страстей. Хозяйственность Собакевича, греческие портреты на стенах греческое имя жены Феодолии Иоанна рифмы отзовутся в греческом имени и социальном типе рачительного помещика Костанжоглы а связь между именем Собакевича Михаила и человекоподобным медведем из русских сказок укрепляет его образ в идеальном пространстве фольклор смекчая зериные ассоциации Но в то же самое время отрицательные черты свойства рочитой души Собакевича словно проецируются на образ скоридного Плюшкина, сгущаются в нём до последней степени.